Идеи были самые радикальные в смысле переустройства человечества, но характер бесед самый мирный и безобидный. Никакой революционной деятельности петрошевцы не занимались. В те времена революционной деятельности в России не было и не могло быть. Все происходило в сфере мысли. Более всего, конечно, хотели освобождение крестьян. Утопический социализм членов кружка был идиллический. Устанавливают три стадии в развитии в России социалистических идей – стадию социализма утопического, социализма народнического и социализма научного или марксистского. Петрушевский был очень типичен для русского помещика, воспламенившегося утопическими социалистическими идеями. Он сказал, не находя ничего достойным своей привязанности, ни из женщин – не из мужчин, я обрек себя на служение человечеству». Тут выражено очень характерное для русской революционной интеллигенции настроение. Любовь к дальнему, а не любовь к ближнему. Петрашевский устремлен к дальнему, к счастью человечества. Он верит в счастье человечества. Наивный утопизм петрошевского Выразился в том, что он устроил в своем имении для крестьян фаланстер по фурье. Но крестьяне подожгли этот фаланстер. Это факт символический. Так крестьяне в 70-х годах не примут социалистической интеллигенции, которая пойдет в народ для самоотверженного служения ему петрошевский даже утверждал на допросе что фаланстеры вполне возможны в крепостнической и самодержавной россии мнение характерное для утопической стадии социализма из кружка петрошевцев крайне революционное направление представлено было спешневым который по-видимому послужил достоевскому поводом к созданию образа ставрогина в бесах Спешнев был атеистом, коммунистом и даже был близок к марксизму. В кружке Петрашевцев принимал участие Достоевский, хотя он был наиболее скептиком в отношении возможности осуществления социальной утопии Фурье. Мирное собрание кружка Петрашевцев кончились так же печально, как и все печально кончилось в то время в России. Все члены кружка были арестованы, и 21 человек, были приговорены к смертной казни с заменой каторга. В их числе был Достоевский, которому пришлось пережить минуты приговоренного к расстрелу. Дело Петрашевцев не могло не укрепить революционных настроений русской интеллигенции. Русский социализм дальше не будет столь идиллическим. Появятся образы Нечаева и Ткачева. Очень интересно отметить, что первые марксисты в мире – были русские. Русский марксизм как движение возник лишь во вторую половину 80-х годов, но отдельные русские марксисты были уже в конце 40-х годов в Париже. как степной помещик Сазонов был в конце 40-х годов в Париже первым русским марксистом и, может быть, вообще одним из первых учеников Маркса. Маркс, который вообще не любил России и русских, С удивлением пишет из Парижа, что у него появились последователи среди русских степных помещиков. У него было некоторое недоверие к этим слишком ранним марксистам. Марксу потом пришлось пережить большие неприятности с Бакуниным и выдержать с ним борьбу за первый интернационал, хотя, по-видимому, Бакунин изначально повлиял на марксовскую концепцию миссии пролетариата. Во всяком случае, очень характерно для нашей темы русская способность к беззаветному увлечению социальными идеями. К социализму весь XIX век у русских была непреодолимая склонность, и все подготавляло у нас увлечение коммунизмом. Огромный интерес в истории русского самосознания, русской национальной идеи русской социальной идеи представляет судьба герцена Герцен был западником, спорился со славянофилами в салонах сороковых годов. Хотя он тоже прошел через гигелианство, но скоро перешел к Фейербаху.